Глава 16. Михайловский замок. Жилище императора Павла I. Легенда о построении дворца. Распорядители над постройками. Работы днем и ночью. Анекдот и стихи Копьева. Торжественная закладка замка. Жизнь императора Павла в Зимнем дворце. Парады и разводы. Балетные танцовщицы на параде. Анекдот. Наружное и внутреннее великолепие замка. Полная реформа военного быта. Первые дни царствования императора. Строгости и новые порядки. Рассказ Тургенева. Внутреннее убранство дворца. Картины. Серебряные балюстрады. Обед государя. Рассказы современников. Шут императора Иванушка. Анекдот из Гатчинской жизни. Гарнизонная служба в Михайловском замке. Перемены в армии. Опочивание императора. Рассказы Коцебу. Комната, в которой скончался император. Присутственный день в Павловское время. Судьба Михайловского замка. Инженерный замок. Хлыстовский корабль. На месте, где находился деревянный летний дворец императрицы Елизаветы, В третьем саду император Павел в 1796 году приказал выстроить Михайловский замок. Дворец этот сохранялся только как последний памятник Елизаветинской эпохи. Все ею основанные дворцы в царствовании Екатерины обречены в богоугодные и другие заведения. Причину постройки нового дворца тогда в Петербурге объяснили каким-то загадочным случаем. Известно, что Павел Петрович принадлежал к масонству. Он верил в сны и предзнаменования. Рассказ его о видении ему его прадеда, Петра I, приводится многими его современниками. Также известен и сон его перед днем вступления на престол, переданный в записках графа Растопчина. Ему снилось, что его три раза поднимает к небесам какая-то невидимая сила. Сон его накануне смерти тоже описан. Тут ему привиделось, что ему на спину надевают узкий парчовый кафтан, и с таким усилием, что он готов был закричать от боли. Постройка дворца также находится в прямой связи с этой верой в видение. Вот как рассказывали тогда об этом случае. Однажды солдат, устоявшему в карауле при дворце, явился в сиянии юноша и сказал оторопевшему часовому, что он, архангел Михаил, приказывает ему идти к императору и сказать, чтобы на месте этого старого летнего дворца был построен храм во имя архистратига Михаила. Солдат донес о бывшем ему видении по начальству, и когда об этом доложили императору, он ответил «Мне уже известно желание архангела Михаила, воля его будет исполнена». Вслед за этим он распорядился о постройке нового дворца, при котором должна быть построена и церковь во имя архистратига Михаила, и самый дворец было приказано называть Михайловским замком. Главным распорядителем всех работ назначен сперва тайный советник Попов, потом гофмаршал граф Тизенгаузен. Первым архитектором был Бренна, помощниками его – Руска, Соколов, Насонов и Пильников. К ним еще было прикомандировано несколько архитекторских учеников и несколько каменных мастеров –